Глава двадцать девятая. Коробок удовлетворенно хмыкнул. От терема осталось пепелище. Чёртова ведьма хорошо знает своё дело. Пустые клетки, зияющие распахнутыми дверями, смотрелись на пепелище, словно скелеты доисторических животных. «Грузим!» — приказал квадратный наёмникам, которые тут же стали перетаскивать в вертолёт бронированные ящики. «А что дальше?» — тихо спросила худенькая женщина, прижавшись к нему. «Жень!» «Он ведь вернется!» «Не вернется!» — улыбнулся Кубик. Как давно никто его не звал по имени. «Это баба кого угодно ухайдукает. Уж поверь, дикая лилия — ядовитый цветок. Зоя, мы с тобой теперь в шоколаде!» «Медведи жаль!» — тихо вздохнула женщина. «Они не привыкли к вольной жизни. И мы не привыкли. Я не знаю. Мне кажется, что сокровища эти не принесут нам счастья. что то не принесли». «Давай вернем все в пещеру. И где моя мать?» «Твоя мать решила остаться в лесу!» Зло оскалился коробок, вспомнив разрушенную землянку, ставшую для старой Йомы последним прибежищем. «Ты же знаешь, она упертая!» «Я хочу ее видеть! Жень, пожалуйста!» «Совсем очумела! На кой черт тебе эта гадина, которая тебя продала в рабство? Тебя и нашего сына!» В голосе кубика появилась сталь. «Ты будешь счастливой, даже если для этого мне придется тебя заставить!» Зоя вздохнула. Она привыкла подчиняться. Как и предсказывали ученые, комета сгорела в атмосфере. Единственная странность, которую заметили спутники – странный объект, изменивший траекторию хвостатой страницы. Но, по словам все тех же ученых, это, скорее всего, был какой-то отраженный блик или атмосферное явление». «Наша прекрасная планета вне опасности. Продолжаем радоваться жизни. А теперь горячая десятка хитов на нашем радио». Он шел по лесу целый день. Не знал, кто он, откуда, как оказался в этой темной чаще. Шел, не разбирая дороги, пока не набрел на разрушенную землянку. Холода он не чувствовал, но очень хотел есть. Голод скручивал узлом внутренности. «Помогите...» Услышал он тихий хрип, несущийся, казалось, прямо из-под земли. Мужчина пошел на зов. Пальцы впились в рыхлую почву. Он копал и повинуясь какому-то животному инстинкту. «Ты?» На него уставились измученные глаза. ты жив я а а а а а а а а а а а а а а а «Как хорошо! Ты будешь послушным!» «Да!» <связь> — улыбнулся Потапыч. «А ты знаешь мой мир? Вы! И ради этого стоило умереть! Нет, как бы я продолжала, если бы жила в мире, который мы спасли без тебя, без твоих ласковых рук, без жадных губ, без твоего взгляда? И что я сказала бы нашему сыну, когда он спросил бы, где его отец?» Ветер рвал мои волосы, дыхание сбилось, треск вертолётных лопастей перебил все звуки, существующие в застывшей, словно перед грозой природе. Тор стоял рядом, так близко, что я могла дышать им, наслаждаться его близостью. Он напряжённо смотрел в небо, туда, где росло покрытое всполохами тело странницы. Он крепко сжал мои пальцы, будто говоря «вместе навсегда». И, наверное, впервые в жизни я чувствовала сейчас себя хрупкой, слабой, настоящей женщиной, а не дикой лилией, способной на ходу останавливать адские стада и без страха входить в объятые пламенем халупы. Я машинально положила ладонь на живот. Этот простой жест вывел меня из состояния странного оцепенения. Небо взорвалось. Мне показалось, что скала под нашими ногами закачалась. Чёрная тень закрыла, начинающая светлеть абсолютно нормальное небо, по которому неслись белые клочковатые облака. Я должна сказать тебе... Конечно, сейчас было не самое подходящее время и место сообщать мужчине новости, которые ещё неизвестно, как он воспримет, но... Завтра будет у всего мира, а у нас. Тор, я беременна. Моё последнее слово заглушил рёв вертолётных лопастей. Руслан не услышал самого важного признания в моей жизни, зато Алёнка. Но я почувствовала лёгкое прикосновение маленькой ладошки к моей руке. «Всё будет хорошо», — улыбнулась девочка, и мне показалось, я увидела в её глазищах отблески лилового света. Моргнула, гоня на вождение. «Это вертолёт спасателей». Тор подхватил на руки дочь и подтолкнул меня к спущенной нам лестнице. «Лилия, скоро это безумие закончится, и ты обязательно мне скажешь то, что хотела. Всё у нас впереди. теперь ты -то уж точно. Я тебя... Когда-нибудь я тебя порешу за то, что ты всегда не договариваешь что-то важное!» Пробурчала я и полезла по хлипкой лестнице в наше сторону светлое будущее. «А что же было дальше? После того, как мы спасли цивилизацию...» «Ой, да никто не поверил бы нам. Хоть наизнанку вывернись. Но разве могут спасти целую планету толстая писака, бородатая Бармалея, девочка, больше на дюймовочку похожая?» «Нет, конечно, это всё сказки. Фэнтези-роман, написанный несчастной, похищенной безумцем-сталкером, личным фанатом-маньяком, авторши или авторки. Чёрт, как меня бесят эти глупые новомодные феминитивы!» «Мы не нашли терем, о котором вы нам рассказываете, по указанным вами координатам, так же, как и подземелье, в котором вас держали, по вашим словам. Наш психолог сказал, что это замещенные воспоминания. Такое случается с людьми, подвергшимися похищению плену». Строго посмотрел на меня седой полковник какой-то службы. «Всех его регалий я бы и не запомнила. Да и не надо». «Ваш похититель погиб, его тело найдено в обрушившейся пещере. Опознать этого человека не удалось, но это точно не ваш муж. И уж ваши рассказы про космический корабль, сокровища гиперборейцев и царства не выдерживают никакой критики. Я понимаю, что полёт вашей фантазии колоссален, но не стоит на полном серьёзе рассказывать это, тем более в вашем положении». «Не очень приятно попасть в руки психиатров, нося под сердцем ребёнка. Да и вы наверняка жаждете встречи с Русланом Молотовым. Он, кстати, знает, что станет во второй раз отцом». «Да, вы правы». Я улыбнулась через силу. Тора я не видела ни разу с момента нашего возвращения домой. Его увезли люди в штатском, оставив мне на попечение крошечную дюймовочку Аленку. Я уже неделю сходила с ума от бессилия и отсутствия информации о человеке, которого люблю». Меня иногда заносят. Это просто сюжет моей новой книги и посттравматический синдром. Книгу же я могу написать? Ну, кто же может запретить лучшей писательнице издательства запретить писать? Это было бы кощунством, — улыбнулся мужчина. Я рад, что мы с вами друг друга поняли. Кстати, скажите спасибо майору Макарову, что он нашёл вас. Жаль, на пенсию ушёл. Хороший опер был. Ну, да не смеем вас больше задерживать. Кстати, в коридоре вас ждёт подарок. «Будьте счастливы, Лиле, и всё же не пишите в книге лишнего». Моё сердце пропустило удар. Не прощаясь, я бросилась к двери. Он сидел в коридоре, измученный, уставший, но всё такой же нужный, любимый, желанный. «Тор!» — выдохнула я. Он в мгновение ока оказался рядом, словно подлетел или телепортировался. Я обмякла в его объятиях, млея от острого удовольствия. «Больше никогда не оставлю тебя одну». — прохрепел он мне в макушку. — И за Алёнку спасибо. Я знаю, что ты... — Тор, Тор! — зашептала я. Горло словно удавка стянуло. Я хотела ему сказать, что у нас будет сын, но не могла и слова выдавить, поэтому просто взяла его руку и положила на свой живот. Он замер на миг, а потом... В общем... Он упал на колени перед женщиной, раз за разом делающей его бескрайне счастливым. Его маленькая, слабая, сильная амазонка, его дикая лилия, его жизнь, дар, данный ему судьбой, его женщина.